В убогой деревушке под Волоколамском командарм дал интервью английским корреспондентам. О нем писали: он высокий и стройный человек. Ему лет под 50, но на вид не более 40. Он очень красив, той особой красотой, которая располагает к себе. Ракосовский начал интервью с необычного признания. Что воевал с отцами, теперь воюю с сыновьями. С отцами в первую, с сыновьями их во вторую мировую войну. Вот что сказал Рокоссовский англичанам. Может быть, я не объективен. Люди всегда склонны переоценивать сверстников и брюзжать по поводу молодежи. Но отцы были лучшими солдатами. Вердильмовская армия была намного лучше гитлеровской. Я думаю, что фюрер испортил армию. Военному трудно объяснить это непрофессионалам. Гитлеровская армия еще способна одержать немало побед и даже над нами, но она никогда не выиграет войну. Эта армия прекрасно марширует, Ее солдаты великолепно обучены. Они храбры, Немецкие офицеры хорошо владеют тактикой боя. Тем не менее, это суррогат армии. Почему? Да потому что Вермахт строит свои планы лишь на использовании слабых сторон противника и только. Во время беседы журналисты пытались мысленно обредить Рокоссовского в халат врача, в мантию ученого, даже в спецовку инженера. Ничего у нас не вышло из этого, признавались они потом. Все эти профессии никак не сливались с ним. Ракоцовский тогда еще не знал Паулюса, будущего своего противника. И, конечно, не мог знать того документа, который Паулюс составил как бы для своего личного пользования, а теперь прятал его от чужих глаз в своем сейфе, не желая оказаться пророком. Паулюс писал, что все рассуждения о КВ и ОКХ о выборе направлений на Москву могут очевидно иметь лишь теоретическое значение. Продемонстрированная в ходе войны Советским Союзом мощь в самом широком смысле этого слова доказывает, что это наступление является нашим глубоким заблуждением. Если это так, Мы признаем за истину, что Паулюс, предсказывая катастрофу вермахта под Москвой, был умен так же, как был умен и наш Рокоссовский, убеждённый в поражении немцев под Москвой. Это противники, но достойные один другого. Глава вторая. Промиль наступать назад. Паулюс, довольно оглядев себя в зеркало, тщательно проверил белизну манжет и вдел в них новые лучезарные запонки, которые получил в этот день в дар от любимой Коко. "Наш верседе су подъезду", сказала она. Усаживаясь в машину возле шофера, Паулюс произнес лишь одно короткое слово: "Таксфер". Этот интимный ресторан еще со времен кайзера Вильгельма II считался прибежищем аристократии, и Паулюс даже нигде не мечтал бывать в нем. Теперь же здесь свободно расположились генералы, влиятельные портай портайгиносы и гестаповцы, сыновья мясников, лудильщиков, кастрюль, извозчиков и почтальонов. Среди таковых Паулюс высмотрел и начальника уголовной полиции Третьего Рейха, генерала Артура Нёбе. "Хайль! Я вас давно не видел, Нёбе." неудивительно отвечал тот. "Я околачивался в России. Кстати, побывал в вашей шестой армии. Как там поживает Весельчак Рейхинау? Именно в его шестой армии я проинструктировал сапёров" Как надо мастерить виселицы. Не бы уставил в Паулюса савины глаза. На этот раз мы не проиграем войну, произнёс он. На этот раз мы развалимся с таким треском, который будет услышан даже пингвинами в Антарктиде. Они там пукнут и спляшут фокстрот. Кто из вас преувеличивает? Деликатно спросил Паулюс. «Вы сами мне или то вино, которое забурлило в вас». Генерал уголовник безнадежно махнул рукой. «Уже вы-то, генераль штаблеры, кому как не вам надо бы знать, что даже фельдмаршал Рунштадт считает дальнейшее продвижение в России опасным для вермахта». Извещен. «Да, его, штабы более склонны к обороне». Адьютант Хельгибеля только к мочи самолётом доставил из Риги корзину свежих благоуханных марципанов, которым безумно обрадовались жены гостей. Множество свечей дымно оплывали над праздничным тортом. В углублении ниши итальянский посол генерал Альфиери скромно ужинал с радиокомментатором Гансом Фричи. Паулюс пригласил к вальсу молодую цветущую Шарлотту, которая, добра госпон Браухичем, тоже не мечтала попасть под своды Теффлера, где дипломаты сидели в ряд с шарлатанами, а полководцы угощали шампанским мастеров пытошного дела. "Как я вам благодарна!» – шепнула Шарлотта. "За что, дорогая?" удивился Паулюс. Глаза женщины были наполнены слезами. Мой бедный Вальтер опять скандалил с фюрером. И об этом стало известно, потому что никто не решается говорить с мужем, и никто, кроме вас, не пригласил меня танцевать. Это какой-то ужас. Неужели Вальтеру грозит отставка? Когда Паулюс, вальсируя, приблизился к нише, занятой Альфиери, по-соломусалине сделал ему знак рукой, что хочет поговорить наедине. Этот разговор состоялся. Мы, конечно, благодарны вам, что вы немцы учли теплолюбие итальянцев и не отправили их мерзнуть в Карелии, но как оправдать наши потери под Креминчугом? Не так уж они велики, отвечал Паулюс. Клейст использовал ксир, когда в русских дивизиях, уже разгромленных им, чётко определилась тенденция к отходу. Наш народ чересчур экспансивен, и теперь я не знаю, как эти потери на путях к Полтаве отразятся на настроениях Италии, где уже заметно опасное брожение. Паулюс привел в ответ французскую поговорку: "На войне как на войне". Кстати, я слышал, что Клейст не всегда находит общий тон с вашим генералом Мессе. Возможно, парировал Альфиери. Также и наш Итало Гарибальди не находит общего языка с вашим Задируй Роммелем. Французы правы, на войне как на войне. Не потому ли ваше командование отказывает в продовольствии нашим солдатам, ссылаясь на то, что немецкие солдаты кормятся за счет русского населения? Поймите нас, Паулюс. Мы ведь следуем во втором эшелоне, следом за вами и появляемся в районах, где уже нет ни одной курицы, одни только кошки и собаки. Вы знаете, такое русское слово кашкадаф. Впервые слышу. Сейчас справлюсь у зятя барона Кутченбах, он знаток русского языка. Не надо зятя. Русские прозвали кашкадавами прославленных дерсальеров наших заслуженных членов партии. Они побили все рекорды по удушению кошек в Донбассе. Когда вернулись домой, жена проявила ревность. "О чём ты шептался с и фон Браухич?" Она скулила, пояснил Паулюс. "Но я не сказал ей всей правды. Положение ее мужа сейчас трудное." Если же Браухич будет удален, тогда покинет ОКХ и мой Франц Гальдер. Между ними такая договоренность. Кто же виноват в гневе фюрера? Русские. Они уже столько насыпали песку в буксы нашего вермахта, что теперь Гитлер явно ищет козла отпущения, чтобы загнать его в пустыню ради искупления собственных грехов. Господи, как хорошо, что это тебя не касается. Впрочем, быстро сообразила Коко: если Франца Гальбера задвинут за шкаф, то не ты ли, Фриде, займешь его место? Паулюс невольно поддавился женской интуиции. "Я бы этого не хотел", честно ответил он. "Обстановка на фронте осложняется. Бешенство Ефрейтера может коснуться и меня". Стоит русским нажать посильнее. И я очень хочу выспаться, вдруг сказал Павлус. Разве ты сама не видишь, Коко, в каком дурном состоянии я нахожусь все эти дни? Елена Констанция думала, что он жалуется на приступы дизентерии, что мучило его после посещения армии Рейхналь. Но Паулюс встал перед ней, сложив руки по швам, и сказал: "Смотри". Жена вдруг увидела, что лицо мужа странно дергается. Левая половина лица Паулюса была поражена нервным тиком. "Если бы не Рейхшаль, я бы уже завтра просился у фюрера командовать шестой армии. Тоссен меня погубит, а фронт Фронт меня еще может спасти. Не возражай, я так чувствую. Москва утверждала: сначала Германия. Союзники думали иначе: сначала Африка. О значимости событий в Ливии лучше всего скажет статистика. Гитлер держал в армии Рอมмеля лишь полтора процента всех своих войск. Остальные были задействованы против СССР. Осенью 1941 года Сталин даже просил о помощи английской авиации в пределах Южного фронта, где складывалась критическая обстановка. Но тут, как это ни странно, в дела Восточного фронта опять вмешался африканский фактор. Рокинг забрал всю авиацию для себя против Роммеля. Москва могла сделать вывод, для Черчилля даже ничтожный успех в Киренаике значительные события на главном театре мировой войны. Была глубокая ночь, когда возле берегов Киренаики всплыли две подводные лодки. Диверсанты Командос, зачернив краской лица и ладони, бесшумно высадились на берег. Варвавшись в штаб корпуса Африка, англичане перестреляли из автоматов всех немцев, в том числе и Роммеля. Окинлик с черчелем торжествовали недолго. Скоро в Каире стало известно, что ромиля перепутали с начальником тыла, который ведал доставкой горючего, шортами, мылом и аптеками. Лисица опять вывернулась из западни, огорчился Окинлик. Но у нас готовы для нее новые ловушки. Иссушающий ветер перегонял через Ливию жесткие комки верблюжьих колючек. И тало немецкие войска мучила жажда и амебная дизентерия. Мухи вот главный бич войны в Киренаике и Мармарике. От них не знали спасений, как и от поносов. Англичане, отступая, по-прежнему бросали в колодцы арабов мешки с солью. В редких оазисах засыхали финиковые пальмы. Невозмутимые берберы сидя на верблюдах, Без особых эмоций наблюдали за маршами итальянской пехоты, за движением бронетранспортер. Итальянец получал в день литр воды, немец 10 литров и 4 лимона, плюс к тому еще и по литру лимонного сока в неделю. Все жалобы фашистских коллег Ромель отметал Вы латинская раса, и вам легче в этом пекле, нежели нам, немцам, представителям расы нордической. То Брук, блокированный немцами, еще держался. Он был необходим англичанам как промежуточная база снабжения между Мальтою и Египтом. Роммель озлобленно говорил: "Черчилль воюет не только колониальными войсками, но руками чехов и поляков". Петр за Прагу и Варшаву теперь готовы грызть мои танки зубами. Англичане долго не тревожили Роммеля, выжидая, когда война на востоке заставит Гитлера отобрать у него последние резервы. Немецкие эскадрильи прямо с аэродрома Сицилии брали курс на Москву. Крыши над головой Роммеля не стало. В небе хозяйничали спитфайры и харикеины бомбами и торпедами они выбивали танкера Муссолини, везущие Ромелю горючее. После войны сами же немецкие генералы признали: война против России спасла положение Британской империи на Средиземном море, вызвав новый отлив сил с данного театра. В результате генерал Ромель не смог продолжить свое наступление. Генерал фон Тома с вещевым мешком за плечами, будто бездомный бродяга, протиснулся в телетайпный автобус штаба, где за бутылкой вина хандрил Роммель. Ничего нового сообщил Роммель. Фюрер, кроме подводных лодок, никакой поддержки не обещает. Забавная ситуация, Тома. Фюрер обнадежил меня, что осенью разделается с русскими, и тогда я получу особый корпус F с тропическим оснащением. Вместо этого вермахт торчит под Москвой, а мы загибаемся от поноса. Наверное, я был прав, предрекаю Паулюсу, что каждый шаг наш в песках Африки определён маршрутами в гиблых лесах России. В тени походного шатра термометр показывал 43 градуса, а ночью всех будет знобить от холода. Тома поставил перед Ромелем простреленную кастрюлю, доверху наполненную чистым прозрачным виноградом. Ежте, это привез из Бенгази майор Мелентин. Фридрих фон Мелентин был начальником разведки, но имел родственников немцев из Южной Африки. Вызванный в автобус, майор сразу заговорил о битве под Москвой. Это дело серьёзнее, чем на Украине. Думаю, судьбу России решит последний гренадер последней дивизии и последний день последней схватки на улицах Москвы. В таком случае, уныло отозвался Рอมмель: "Судьбу Африки решит последняя рюмка". Нет, не из этой бутылки, а из последней бочки бензина последнего танкера снабжения. Слушайте, Мелентин, днем вы в шортах. А какого солдатам в России не слыхать ли новостей о теплых кальсонах? Честно говоря, по ночам я тоже нуждаюсь в теплом белье. Тома бросил мешок в угол автобуса, подогнув ноги, улегся на него головой. Над ним вовсю стучал телетайп, но ему давно было все безразлично. Радист доложил: "Странно, О'Кинлик молчит, словно сдох". Для Каира, любящего болтать обо всем на свете, это даже подозрительно, заметил майор Мелентин. На ночь в глубину пустыни Роммель скрытно выдвигал особый отряд радиоразведки. Мощная аппаратура процеживала эфир, как через мелкое сито. Пеленгаторы засекали все голоса ночного фронта. Немцы умудрялись подслушивать даже телефонные разговоры в Каире, где британских офицеров давно пленяла знаменитая Хекмат Фатими, гениально исполнявшая танец живота. Бесподобно вращая животом, эта соблазнительная танцорка служила агентом германского обвера. О чем англичане еще не догадывались. Ночь была очень холодной. Бедный Тома ежился под шинелью. Откуда-то вдруг появилась в палатке дикая кошка и нахально пожрала со сковородки печень газели, которую не доели немцы. Потом задул ураганный ветер, на Киренаику обрушился библейский потоп. Дороги превратились в бурлящие реки, аэродромы оказались затоплены. Воздушный мост между Сицилией и Бенгази оказался разрушен. Под утро из пустыни вернулся радиоотряд. А в Каире заткнулись, будто их прокляли. 18 ноября генерал Окинлек перешел в наступление. Зная, что под Москвой разгоралась великая битва, в Лондоне поспешили выдать войну в Ливии за открытие второго фронта. BBC официально заверила мир: развитие боевых действий в Африке имеет большое значение для русского фронта. Это и есть тот самый второй фронт, о котором недавно говорил Сталин в своем докладе. Окинлек сообщил для газет, что теперь Германия получает по зубам одинаково и в России, и в Ливии. Но это сравнение со ссылкой на речь Сталина вызвало только смех в ставке Гитлера. Несколько не смущаясь, англичане заверяли международный эфир, что О'Кинлик в Киренаике готовит новое «Ватерлоу». Штаб Ромеля спасался в семитонном итальянском грузовике марки SPA. А Мелентин доказывал Тома что во всем виноват сам Ромель. Ему кажется, что он попал на дачный каирский поезд, отходящий точно по расписанию. Война же не ведает расписание не признает и маршрутов. Ярко горели бедоны с нефтью, заранее вкопанные в песок А струи пламени указывали англичанам проходы в минных полях. Британские транспортеры с пехотой взрывали тучи раскаленных песков. Кондиционеры от тряски выходили из строя, и внутри танков становилось трудно дышать. Роммель отступал. Заправленные бензином его танки сгорали белым и чистым пламенем без дыма. Да, положение Роммеля было критическим. Через триплекс он пронаблюдал, как британский Черчилли и Стюарты сминают гусеницами итальянскую пехоту. Я согласен, инноватерлов сказал. он. Где Тума? Тума предстал неотъемлемой от вещевого мешка. Назад иного выхода нет, сказал Тума. Да, пришло время наступать назад. Его танки отходили, грохоча выхлопами газов. На перегретых моторах вскипало и пузырилось шипящее масло. В панорамах артиллерийских прицелов расплывчато колебались миражи левийской пустыни. В ночь на 24 ноября Эрвин Ромель заблудился среди витков колючей проволоки, угодив со своим вездеходом прямо в центр английского лагеря. Он велел шоферу здесь же и устроить ночлег. Английские солдаты освещали его фонарями, но не решились беспокоить спящего генерала. Утром Ромель выбрался из окружения и, дождавшись выгодного момента, ударил по англичанам. Первыми подняла руки, сдаваясь, бригада королевских стрелков. Сотни сгорающих танков и грузовиков пылали до глубокой ночи, отпугивая шакалов. Берберы слезли с верблюдов и стали растаскивать все, что пригодно в хозяйстве кочевников. Наступать назад, повторял Ромель, увлекая Акинлика в расставленные им капканы. Ночью своими танками он окружил спящий английский лагерь, скомандовав по радио: "Включите фары!" Курсавые пулеметы. Огонь. Англичан ослепили прожекторами. Они не стали возражать и тут же сдались вместе со штабом. Заодно они любезно сообщили свой секретный сигнал о зеленой ракете. "Благодарю", отвечал им Ровиль и велел заводить моторы. В трофейные британские танки он пересадил немецкие экипажи. Сигнал зеленой ракетой успокоил армию Акинлика. Ромель велел танкистам входить в промежутки между английскими танками, а теперь можете открывать люки. Люки английских танков открылись, и англичане увидели в них хохочущих немцев. Ромель распечатал новую бутылку с вином. Ну вот вам и Ватерлоу», — сказал он. Надеюсь, что теперь О'Кинлик перестанет трепаться. Черчилль по радио был вынужден признать поражение, и после этого в Лондоне о втором фронте не поминали. Британские генералы суетно драпали добаров Каира, чтобы насладиться вращением живота божественной хекмат Фатми. Фокиндик оставил Роммелю три четверти своей моторизованной техники. Поврежденные танки он тоже бросил в пустыне. И Роммель сказал Тома, "Этого нам пока достаточно, чтобы не изводить фюрера просьбами о поддержке. «Тома, а что вы таскаете в своем мешке?" "Да так, бритва, полотенце, туалетное мыло. Традиционный набор для джентльмена, который готовится отсиживать срок в тюрьме. Зачем вам все это, Тома? Мало ли что случается на войне. Справедливо, Тома, согласился Рอมмель. На войне побеждает иногда даже тогда, когда наступают назад. Эрвин Рอมмель знал, что для него в Германии образован корпус F специально подготовленные для боевых действий в невыносимых условиях безводной пустыни. Их там всех сначала прожарили в температурных камерах, словно в вышибойне, давая полстакана воды на день. Сейчас этот корпус в Греции, сказал Роми. И я жду его прибытия в Ливию, чтобы с его помощью выставить англичан из Каиры. Франц Гальдер, не терпевший Роммеля, все таки был вынужден признать перед Паулюсом: этот ваш африканский коллега, которого сам Черчилль наградил титулом «Лисица пустыни, не спорю, обладает превосходным умением тактика, но зато в стратегии он разбирается как эскимос в бананах. Боюсь, призадумался Гальдер то Черчилль уберет бездарного Окинлика, а тогда в Ливии появится некто, думающий не только тактически, но и стратегически. Вот тогда он и откусит нашей лисице её пышный хвост, давно провонявший трофейным бензином. После окончания войны в Московской военной академии читал лекции о победах над Роммелем сухонький и заносчивый человек, широко известный во всем мире. Сталин наградил его орденом Победы, накинул на него шубу из сибирских соболей, подарил ему пышную боярскую шапку. Надеюсь, читатель уже догадался, что это был британский фельдмаршал Монгомери, знаменитый Монти. Но сейчас нам русским было не доромили. Глава 3. Эх, широка мать России. Даже слишком широка. А потому и нельзя, чтобы ее судьбой распоряжались узколобые и злобные эгоисты, мстящие своему же народу за свои поражения. Страшен был 1941 год. Но вдвойне, кажется, он страшнее, когда узнаешь, что Сталин повелел при отступлении выжигать все, что доступно огню. Запылала Русь, дымное зарево обогрило ее священные небеса. Немцы, оккупанты, да, они сжигали наши деревни, чтобы наказать жителей за сокрытие партизан. Но Сталин приказал своим сжигать жилища своих же. За отважные действия диктовал он по уничтожению населенных пунктов представлять к правительственным наградам. Кого награждать? Поджигателей с факелами? Нашёлся ли хоть один, который бы сказал ему: "Товарищ Сталин, Зима ведь на носу. Оставляем деревни со стариками, женщинами, детьми. Куда же они денутся? Всё погибало в огне. Дома, хлевы для скота, сады. Матери в ужасе прижимали к себе детишек. Старики копали на околицах ямы, в которых надеялись зимовать, словно лесные звери. Стон стоял на русской земле. А Сталин упоенно диктовал свою волю. Для уничтожения населенных пунктов бросить немедленно авиацию, широко использовать минометный и артиллерийский огонь. Что это, скудость ума, растерянность или враг подходил к Москве, а для товарища Сталина уже был приготовлен самолет? чтобы вывести его в безопасное место. Люди из Москвы бежали. Началась паника, войск не хватало. Полками на фронте командовали лейтенанты. Берия доложил, что его аппарат НКВД уже эвакуирован, но всех врагов народа вывести они не успели. Что делать? У меня на Лубянке еще сидят человек триста. В застенках томились тогда опытные командиры высшего ранга, и казалось, настал момент выпустить их и отправить на фронт, чтобы не лейтенанты, а сами они командовали полками. Расстрелять всех, указал Сталин, чтобы ни одна эта сволочь не досталась немцам живьем Сам «Сам-то он, конечно, всегда успеет улететь на своем самолете». А ведь жалко оставлять Москву в целости и сохранности. Сталин распорядился по линии НКВД: в случае появления противника произвести взрывы предприятий, складов и учреждений, которые нельзя эвакуировать, а также метро, исключая водопровод и канализацию. В этом проявился подлинный гуманизм нашего вождя. Мы ещё попьём водички из кухонного крана. Мы еще спустим воду в туалете коммунальной квартиры. Юные лейтенанты поднимали своих солдат в атаке, Вперед! за Родину, за Сталина, ура! Битва под Москвой и битва за Москву имеет множество летописцев и борзописцев, но мне, автору, Ворысительные всех книг, кажется, лишь одна фраза, рожденная за мгновение до смерти. Эх, широка мать Россия. Да отступать больше некуда, за нами Москва. Гитлер отправил под Москву громадный эшелон с вином из Франции, дабы воодушевить войска, но лучше бы это вино во Франции и осталось. Когда вагоны открыли, Там лежали осколки лопнувших бутылок и комки розового льда. Начинались морозы. Дивизии пополнения пребывали тоже из Франции в длинных брюках, в шнурованных ботинках. А Ганс Фричи вещал по радио о меховых куртках и солдатских джемперах. Геббельс был честнее. И на пресс-конференции он рассуждал о преимуществе русских портянок перед европейскими носками. Франц Гальдер Вокха сумрачно нахваливал русские валенки. Фюрер объявил в Германии кампанию по сбору зимних вещей. Уверен, что джемперы и меховые жилетки найдутся. Но скажите, где у наших немцев завалялись лишние валенки? В канун генерального наступления на Москву по радио долго переговаривались два фельдмаршала: фон Леб север и фон Рунштедт юг. А смысл их переговоров был таков, что вермахту пора убираться на старые польские границы. И в этом случае Сталин возможно согласиться на компромиссные решения Мы откусили гораздо больше, нежели способны проглотить. Все эти дурацкие разговоры о продвижении к Вологде и Ярославлю после взятия Москвы свидетельствуют о хорошем аппетите, но еще никто не подумал о расстройстве пищеварения. 12 ноября Франц Гальдер поездом выехал в Варшу, где расположил свою ставку фельдмаршал фон Бок войска, которого были нацелены точно в направлении Москвы. Перед гостями Стоссен фон Бог заговорил совсем иное, нежели говорил ранее. Не скрою, что я чистолюбив. Я брал Париж, берусь взять и русскую столицу. Вы же меня знаете. Если у меня останется хоть последний велосипед, я буду крутить педали до полного изнурения, пока не свалюсь на панель перед мавзолеем на Красной площади, а потом можете тащить меня в госпиталь. Вы хотя бы окружите Москву, отвечал ему Гальдер. И постарайтесь вырваться к Ярославлю и Рыбинску. Все разногласия среди генералов устранялись на совещании в Ворше. Явное стремление к обороне чередовалось с острым желанием захватить Москву, чтобы поставить в конце войны жирный восклицательный знак. Фельдмаршал фон Клюга, вечно хмурый и малообщительный, приковывал к себе внимание орденом Гогенцоллернов, полученным еще за подвиги в эпоху Вильгельм Я не смею думать о наступлении с далеко идущими целями, сказал он, косо поглядывая на юршистого фон бока. Наступление грозит обернуться для нас потери инициативы. Перед танками уже забрезжило тульское направление. Я вошел в страну русских, имея тысячу машин, сообщил Гудериан. Кuj boyov получил еще полтораста. А на сегодня имею 140 кроликов, остальные выбиты. Если я врежусь в улицы Тулы, местные фурии закидают меня из окон бутылками с молотовским коктейлем. Уже известно, что рабочие Тулы поголовно вступили в ополчение. Они будут драться на этот раз за свои квартиры и кухни, за свои иконы и самовары. И мы в результате получим второй Верден. Танковый Эрих Гёпнер тоже сомневался в успехе. Сейчас не май месяц, а мы не в Европе. Разговоры о выходе на Волгу к автозаводам Горького не стоит теперь и кружки прокисшего пива. Я хотел бы знать, когда придет эшелон с тёплым бельём. Вчера мы вскрыли прибывший из Германии вагон, но в нем оказались шорты для Ромиля в Африке. Кто издевается над нами? Интенданты или железнодорожники? А что у вас под брюками, Гёпнер? разозлился Гальдер. Байковые кольсоны, даже с савшами. Так чего же тут нам плачетесь? Но эти кольсоны я содрал с пленного. А чтобы он не околел, Я подаил ему шорты африканского корпуса ромеля. Выслушав оправдание снабженцев, Гальдер резюмировал: "Мне понятны ваши опасения, господа, но в ОКХ не желали бы связывать инициативу фельдмаршала фон Бока, если он чувствует в себе достаточно сил и энергии для развития нашего успеха. На войне, и вы знаете это, Существует элемент счастья. Фюрер велел мне передать вам, что успех под Москвой должен повлиять и на внутриполитическое положение в Италии, которым дуче сейчас не мог бы похвалиться. Сразу после падения Москвы можно взяться за освоение германских колоний в Африке. Они наступали. Браухич и уже дрожавший за свою карьеру издалека подгонял генералов вперед, ибо любая задержка в наступлении грозила ему неприятностями от фюрера. Москва стала прифронтовым городом. Рокоссовский вспоминал: "Мы вынуждены были пятиться. За три дня непрерывного боя части армии отошли на 5-8 километров. Наши войска ставили клин и дверь. Вермахт, с ожесточенным упрямством, продвигался к столице. Маск халаты немецких солдат уже замелькали среди деревьев дачных пригородов столицы. Наконец, возле Николиной горы, где проживал нарком вооружения Устинов, однажды всю ночь бродили немецкие лыжники-диверсанты. Берия запретил Сталину выезжать на дачу. В чем дело, возмутился тот сначала? Ваша дача заминирована на случай, сами понимаете. 21 ноября фон боку было доложено, что воздушная разведка засекла скопление русских возле Тамбова, замечено активное передвижение воинских эшелонов у Рязани. Что это? Удивился Бог или сталинские резервы или подготовка к эвакуации. Я уже расшатал этот зуб. Мне осталось только вырвать его. Он уже не способен расти в десна. Не сегодня, так завтра я буду в Москве. Первые сомнения в успехе выражали солдаты. Наполеон доковылял до Москвы раньше, чем нам удалось доехать на роликах. Вся разница только в том, Что этот паршивый корсиканец все таки выдрался в покоях Кремля. А нам пока предоставлены одни снежные сугробы. Немцы мерзли. Встретив русских в деревне, они первым делом смотрели, не что он несет в руках, а озирали его ноги. Женщины из подмосковных селений обертывали валенки всяким грязным тряпьем, чтобы немцы не видели под ним валенок. Если же усмотрели, тогда дело плохо. Эй, матка, мне гуд валенок, шнель, шнель. Офицеры вермахта были приучены спокойно оценивать самую паршивую обстановку. Погрязшие в снегах, небритые и страшные, они еще резонёрствовали. Допустим, у нас дела идут не так, как надо, но ведь у русских-то еще хуже. Не они подошли к Берлину, а мы наблюдаем разрывы зенитных снарядов над московскими крышами. Наконец немцы оседлали автостраду Москва-Ленинград, выбрались на пригородное шоссе, где под снежными шавками притихли подмосковные дачи. Их вынесло прямо к автобусной остановке. Верстовой указатель показывал, что до Москвы оставалось 38 километров. Немцы вынули губные гармошки, стали дурачиться, танцуя. Но где же автобус, хохотали они? Почему он опаздывает? Мы въедем в Москву на русском автобусе. Разведка докладывала фон боку что В рядах советской армии отсутствует тяга к отступлению. Русские уверены в том, что сумеют отстоять столицу. Звонок от Клюга. Я получил приказ для 15-й дивизии. Теперь этой дивизии можно приказывать что угодно, ибо ее больше не существует. В полном составе она отправилась в рай. Фон Бок соединил себя с Гудерианом. Где вы сейчас? спросил фельдмаршал. Сижу в кабинете Льва Толстого в Ясной Поляне. Надеюсь, вы возьмете Тулу. Мне было бы легче написать Войну и мир. 29 ноября Жуков позвонил Сталину с фронта и уверенно сообщил, что противник выдохся, настаёт момент, когда его можно гнать обратно. Сталин очень экономно использовал резервы ставки, которые собрал в условиях строжайшей секретности, и маршалу Шапошникову он сказал, что тратить их в обороне нет смысла. Они понадобятся нам для прыжка вперед. Одновременно с жёсткой обороной столицы Красная армия наносила удары в районе Тихвина и Ростова чтобы группы фон Леيبه и фон Руцштета не могли оказать поддержку войскам центра, собранным под жезлом фельдмаршала фон Бока. В этой обстановке, когда все было накалено до предела, в кабинетах генштаба даже странно было слышать архивежливые распоряжения маршала Шапошникова. Я прошу вас, Голубчик. Надеюсь, я в вас не ошибся, Голубчик. Что же вы, голубчик, подвели меня, старика? Примечание. Когда во главе разведки Генштаба стоял генерал Голиков, на сообщениях Рихарда Зорги из Японии им ставились резолюции, провокационная дезинформация. Теперь Голиков был отстранен, и Рихарду Зорге поверили. Когда он предупредил, что сейчас Япония будет занимать выжидательное положение, потому можно без боязни снимать с Дальнего Востока дивизии, что стояли, выставив штыки против Пнтунской армии. Началась срочная переброска войск на запад. Для перевозки каждая дивизия требовала до 40 составов. Эшелоны шли почти впритык один к другому и только по ночам. Почему и не были обнаружены германской авиаразведкой. Немцы видели на фронте полураздетых и неподготовленных ополченцев, взятых прямо от станка, и думали, что если русские посылают в бой рабочих, значит, они выдохлись. Однако из глубин Сибири на них уже накатывалась гроза свежих мощных дивизий. Измена услышали от Гитлера: нас предали. Франц Гальдер в своем дневнике от 30 ноября дописывал аккордную фразу. Очевидно, ОКВ не имеет никакого представления о состоянии наших войск и носится со своими идеями в безвоздушном пространстве. На крики фюрера об измене Гальдер не реагировал, чтобы с этим делом разбирались другие. И в покое вольф шанцы уже спешил адъютант фюрера Рудольф Шмунд. Мой фюрер, где измена? Кто нас предал? Грунштат, самолет на заправку, летим в Полтаву. В самолете Гитлер уже не сдерживал ярости. Кто бы мог подумать. Тимошенко вышиб танки Клейста из Ростова. А Рунштедт отводит войска за реку Мюсс. Мюсс, начинаясь с Донбасса, впадал в Азовское море. Ответственный рубеж, сказал Шмунт. Да, Рунштедта сразу арестуем. Вот когда в трибунале его приставят к стенке, тогда он задумается. Радиостанция самолета передала в Полтаву, что фельдмаршал Герт фон Руشتт приказом отданным под облаками отставлен от службы. Руشتт, которому терять уже было нечего, сам же и встречал Гитлера на Полтавском аэродроме, но уже с новым вариантом стратегии. "Не за замеус", рявкнул он, когда фюрер появился на трапе самолета. Не за Миус, а лучше сразу за Днепр отвести наши войска, пока еще не поздно, и убраться в Польшу, где нас так любят. Гитлер уже протянул пальцы, чтобы рвать с фельдмаршала рыцарский крест, но Руشتтс, сделав шаг назад, мужественно заградил свои ордена Ладонью. Э-э, прошу помнить, что я аристократ, а для получения пощечин У вас, фюрер, всегда найдутся другие люди, которые не стыдятся доедать за вас картофельные оладьи. Скоро исполняется 900 лет, почти тысячелетие с той поры, как мои предки занимались только военным ремеслом, а это что-нибудь да значит». Гитлер убедился, что оппозиции в ставке Руштета и не пахнет. Просто старик выбился из сил. Фельдмаршал логично доказывал фюреру, что всякое продвижение невозможно. Нужна оперативная пауза, чтобы наложить бинты на свежие раны. Наш отход оправдан тактическими соображениями. Но Клейст, клейст, клейст, изнывал фюрер. Как он мог позволить себе оставить Ростов? Геббельс с 21 ноября трубил по радио, Что ростовчане встречали танки Клейста цветами. Теперь решили дать сообщение, что Ростов сдали не Красной армии, а гражданскому населению. В сводке ОКВ было сказано: "Большевики, возможно, выпустят теперь сообщение, что не обратно отвоевали Ростов", но об этом не может быть и речи. Абсурд немыслимый но умнее ничего не придумали. В снегах под Москвою и на юге России складывалась та самая обстановка, когда одни сейчас с грохотом будут рушиться с пьедестала былой власти, а другие взлетят выше. Среди взлетевших окажется и генерал-лейтенант Паулюс. Глава 4. Предел. В конце ноября Паулюса навестил Фриц Фромм, командующий резервами Вермахта, много знавший и немало понимавший. "Я в прострации", сказал он. "Фюрер трясет меня, чтобы срочно выискивал новые источники для пополнения. А я уже и так набрал для Вермахта всякой сволочи" под мобилизацию попали даже педерасты. А теперь, думаю, не пора ли выставить из тюрем наших уголовников? Летняя кампания ничего не решила, заявил фронт. А если войну продолжать, от Германии останутся одни дыры. Принимайте первитин, советовал Паулюс. Говорят, он вреден, но если в меру, от тика я избавился. Его расстроило письмо Рейхинау, подтверждающего именно то, что сейчас высказал генерал Фром. Достигнута та граница, когда тетива лука натянута до предела. Это письмо Паулюс показал жене, и Елена Констанция сказала: "За шестой армией тянется очень дурная слава". Где не сразу понял ее Паулюс. Там где эта армия воюет в России. Боевая слава 6-й армии была как раз очень хорошая, но дурная слава тащилась за Рейхенау, командовавшим этой армией. В вермахте многих коробило от болтовни Рейхенау, у которого получалось так: "Я и фюрер, фюрер и я". Фюрер сказал, но я добавил. Фюрер согласился. Гитлер был извещен о партийном фанфаронстве Рейхнау, но многое извинял ему, видя в нем убежденного национал-социалиста. Паулюс знал, что Рейхнау точно исполнял знаменитый приказ о комиссарах, расстреливая пленных коммунистов, наконец буквально на днях 10 октября 1941 года. Грехинау издал бесчеловечный приказ на твердость. От тебя, Коко, у меня нет секретов. Прочти. Жена прочла лишь одну фразу. Мой солдат должен вполне отдавать отчет о необходимости сурового, но справедливого искупления грехов нисширацы. Елена Констанция молча вернула мужу листок с приказом. Коко -ко, обиделся Паулюс: "Ты молчишь, будто я в чем то провинился. Не понимаю, от чего испортилось твое настроение". В конце-то концов сказал он жене: "Шестая армия остается при Рейхенау, а я здесь, с тобой, любимый шеф". 3 декабря Гитлер вызвал в Полтаву верного Рейхенау, вручив ему всю группу армий, который прежде командовал устраненный в отставку Рунштедт. А кому мне сдавать шестую армию? Командую группой южного направления. Вы, Рейхенау, останетесь по-прежнему и командующим шестой армией, от которой я, сказал Гитлер, ожидаю невероятных успехов. В этом году, продолжал он. Я сам вижу это. Нам не выбраться к нефтяным вышкам Майкопа, не выйти и к Кастрахе. Но я верю, что силы русских уже на исходе. Будем же терпеливы. Помните одно, рейхфенал, что бы ни случилось, ни шагу назад. Я воль мой фюрер служу великой Германии. После этого Рейхенхау продолжал отступление за реку Миус, начатое чьте О чем и доложил фюреру вдруг нагрянув в Полтаву прямо к обеденному столу. Гитлер как раз уминал пшённую кашу и запивал ее тыквенным муссом. Рейхенхау заорал он: "Я ведь не затем дал по шее Рунштету, чтобы ты продолжал то, что сделал Рунштадт чей приказ ты исполнил? Мой или этого Рунштетта? Рейхенхау повел себя так, будто ничего не случилось. Я отвел войска за Миус, как того желал Рунштетт, но об этом же мне говорил мой фюрер. Я говорил? Ошалел фюрер? Когда? Когда вы ставили меня на место Рунштетта? Гитлер не понимал, кто в этом разговоре очень умный, а кто остался в дураках. Но Морейхенау так преданно смотрел на своего фюрера, что Гитлер стал доедать кашу, заговорив совсем о другом. Гитлер все неудачи под Москвою сваливал на климат. Сначала грязь, потом эти проклятые морозы. Поверьте, таких холодов В России не знало уже полтора столетия. От стужи там скорчились даже русские. Паровозы замерзли на рельсах, оружие отказывало в стрельбе. Танкисты разводили костры под танками, чтобы спасти остывавшие моторы. Никто не смел ему возражать. Хотя метеосводки показывали температуру нормальной русской зимы, а сильные морозы начались лишь в конце ноября. Все возрастающее сопротивление Красной армии еще не оформилось в четкий порыв контрнаступления, когда германский фронт под Москвой уже начал расползаться, как дряблая промокашка. 3 декабря фон Клюге связался с фон Боком и почти равнодушно сообщил, что начинает отход. "Закрепитесь, надо держаться", отвечал фон Бок. "Без резервов не удержимся". «Резервов нет", сознался фон Бок. "Правда, на тыловых станциях ждут паровозов отпускники, отъезжающие в Германию. Я пошлю полевую жандармерию, чтобы она гнала их к вам. Ничего не случится, если переспят с женами неделю позже". Клюга швырнул трубку телефона, распорядился: "Продолжать отход. Мы лучше знаем, что надо". А уж если отпускники вознамерились переспать с жёнами, так в этом случае никакой жандарм не загонит их обратно в окопы. Все эти дни фон бок держал устойчивую связь с ОКХ, гальдером Паулюсом Хойзенгером. С их же согласия он 5 декабря принял окончательное решение. Атакам пришел конец. Армии занять оборону.